Мирный договор Мирный договор решили подписать на границе звездных секторов нейтральной станции «Эхо», парящей между Румией и Минервой. Ее корпус, серебристый и угловатый, отражал свет далеких звезд, как зеркало. Станция небольшая, с залом для встреч. Артамонов прибыл на шаттлю. Его трость стучала по металлическому полу, как будто вбивая гвозди в прошлое и знаменуя конец одной эпохи и начало другой, мирной. Микаэл Аганесян, император Туумов, тоже прибыл на станцию. Они встретились лицом к лицу. В прошлом Артамонов, командующий на коршуне, а Аганесян — его помощник. И вот теперь, можно сказать, они на равных. Они стояли и молча разглядывали друг друга, постаревшие, но все так же крепко державшие власть в руках. В сознании пробегало прошлое. Наконец Аганисян не выдержал и заговорил первым, нарушив паузу. «Здравствуй, Иван. Вот мы и встретились. Я буду подписывать договор» от имени цивилизации Туумов. «Здравствуй, Микаэл. Много времени утекло с тех пор, как мы расстались. Ты сделал многое для того, чтобы эта встреча сегодня состоялась. Теперь мы не враги, а союзники». «Врагами мы никогда и не были. Просто дорога к миру непроста». «Ты прав». «Без меня и моей команды пройти ее было бы трудно. Вы все считали меня и моих людей предателями, а на деле вышло совсем иначе». «Вынужден признать, было такое. Слов из песни не выкинешь. Было и прошло. Ты желанный гость в нашей цивилизации». «Приглашение принято, и я приглашаю тебя на Минеру». На такой позитивной ноте началось общение. Неожиданно в разговор вступила Лейла, мобильный модуль ЦБА. — Лидер, рада встрече. Сейчас я говорю, как ЦБА цивилизации. Я обещала, что подписание договора пройдет по-другому, и держу слово. — Удивлен, приятно удивлен. Что же, пора приступать к подписанию. В центре зала собрались делегации. Со стороны создателей Артамонов, его заместителей и посол, который держал в руках цифровую матрицу договора. Со стороны Тумов, Микаэл, высоко поднявший голову Башар, Алексей и Николай, соответственно Лейла и Ус-посол. Над столом загорелась голограмма ЦБА. Лицо ей не требовалось, Холодное свечение и ровный голос были узнаваемы каждым присутствующим. «Сегодня день, который войдет в летописи обеих цивилизаций», — произнесла она. «Война завершена. Наступает время мира и сотрудничества». «Так и есть», — подтвердил Артамонов. Он сделал шаг вперед и продолжил. «Мы заплатили дорогую цену за право жить в мире». «И я хочу, чтобы никто больше не платил такую цену». Уз-посол поднялся и торжественно зачитал основные статьи. «Стороны обязуются не прибегать к оружию для разрешения споров. Устанавливается свободный обмен научными и культурными достижениями. Совместные патрули контролируют границы». «Объявляется создание Совета Баланса, в который войдут представители обеих цивилизаций!» «В случае угрозы извне мы выступаем союзниками!» — добавил посол Тулумах. Его голос гулко прокатился под куплом. В этот момент Артамонов и Микаэл обменялись взглядами. Было видно... Между ними прошли годы противостояний, но в глазах обоих читалось облегчение. Они подошли к столу. Голографическая плата с текстом договора вспыхнула мягким светом. «Подписываем», — тихо спросил Микаэл. «Пора», — ответил Артамонов. Его пальцы коснулись сенсорной панели. Тоже секунду рядом появился второй светящийся знак. Подпись Микаэла. Аплодисменты раздались мгновенно. Сотни камер передавали церемонию на Румию, колонию Туумов, по всем каналам двух миров. Люди и Туумы видели, как бывшие враги пожимают друг другу руки. ЦБА заговорила снова. «Договор вступил в силу. Отныне вы не враги, а соседи и партнеры». Пусть этот день станет началом новой эры!» Зал взорвался радостным шумом. Кто-то плакал, кто-то улыбался сквозь слезы, кто-то обнимал стоявших рядом. Даже суровый Боев смахнул слезу с уголка глаза. Артамонов обратился к народу. Трансляцию вели прямую. «Друзья!» Сегодня мы подарили нашим детям будущее без войны. Берегите его. Мир хрупок, но если мы будем держаться вместе и соблюдать положение договора, он будет вечно. После официальной церемонии, когда основные делегации уже разъехались, а в главном зале оставались лишь техники, гасящие голографические проекторы, Два человека оказались одни на просторной смотровой площадке. Иван Артамонов оперся на парапет, чувствуя, как холод камня проникает сквозь ткань мундира. Его дыхание было чуть слышным, прерывистым. Рядом, в двух шагах, остановился Микаэл Аганисян. Первым заговорил Артамонов, не поворачивая головы, глядя на уходящее за горизонт светило. Всегда знал, что ты где-то там. Микаэл не ответил сразу. — А я думал, что ты уже давно сменился, умер от старости, или тебя сменил какой-нибудь молодой преемник. Оказалось, держишься. Артамонов хрипро рассмеялся, и смех его перешел в короткий влажный каши. — Держусь, как последний упрямиц. Пока вы там, в своем технораю, строились, мы тут тоже не сидели сложа руки. Румия цветет, а люди живут. Я не для того уходил, чтобы строить технора, Иван. Я уходил, чтобы спасти цивилизацию, и сделал это. Ты бы всех положил на алтарь своей победы, но все равно бы не победил. Может, и так. — Может быть, ты и прав. Будем жить дальше и оставим прошлое в прошлом. — Договорились. Мы подписали мир. Наши войны окончены. Теперь наши цивилизации будут соревноваться в экономике, культуре и технологиях. Посмотрим, у кого лучше получится. Не дожидаясь ответа, Микаэл развернулся и ушел. Его шаги были беззвучными по мраморному полу, Артамонов не стал его останавливать. Он продолжал стоять один на один с наступающими сумерками и с грузом вопросов, на которые не было правильного ответа. Они так и не пожали друг другу руки.